«Ну да, да, разбудил меня дизель. Как бы его перепрограммировать, хотя бы на час сдвинуть начало рабочего дня?» «Шесть часов утра. Ну куда такое годится?» «Эх, проснулся уже. Вот и славно. Вот вставай, внучек. Иди опять ополоснись, а я тебе завтрак пока подам. Да иду я, иду». Совместная атака дизеля, Михалыча и холодной воды сделали свое дело. И за стол я садился уже проснувшийся и даже бодрый. Ну, чем порадуйся сегодня, деда? А вот колбаски жареные от Иван Павловича, а салатик капустный это я тебе настрогал. Под яишенку с салом. Кушай, внучок, кушай, да кваском-то прихлебывай. А чай? Нет. Чай попозже, к блинчикам с маслицем-то, да с вареньем кизиловым. Ух ты, ням. А, -а сам-то чего, дед? Садись рядом, я один все не съем. Кушай, кушай, молодому много сил надо. А я ведь у Ивана Павловича карачка навернул, копченого, с картошечкой молоденькой, на масле, пока он колбаски тебе жарил. Вот и хватит мне. Я уже старенький, мне много не надо. Больше фунтового не осилю силе упади, разве что пивом запивать. Ну ладно, Михалыч, не прибедняйся, ты у нас еще, ого скажи лучше, какие планы у нас на сегодня? Да какие планы? Сам, не небось, знаешь. Дед стал перечислять, сгибая пальцы. Железку твою компьютерную дочинить. Раз. Кощей батюшка про посланца своего неназемного говорил. Два. Победать. Три. Пополнить опять же. Ну и ужин, конечно, если перед ним ничего перекусить не захочешь. И повезешь ты меня, дед в Лукошкина, на тачке, потому что я после твоих планов сам двигаться не смогу от обжорства. И повезу, внучек, закивал дед. А что ж не отвезти-то делать-то? Все, хватит, деда, спасибо, наелся. Ну, дед, ну не могу больше. А еще хоть два блинчика не могу. Вон своим чертенятам отдай. И за окорком не надо на кухню бежать. Михалыч, хватит. Да, давай и свой блин. Это у нас всегда так по окончании завтрака. Переубедить деда невозможно. Я уже приспособился. Ем поменьше, чтобы после его уговоров еще чуть-чуть влезло. Он же не отстанет. Наконец я отбился от Михалыча и махнул дизелю, мол, запускай, а сам сел за комп. Проследил, как идет загрузка, полюбовался на рабочий стол, все, починил, ура! Стоило, пока время есть, а работы нет, произвести очередную профилактику и окунулся с головой в рутинные задачи типа дефрагментации файлов, проверки реестра и прочие скучные занятия, за которыми и провозился почти до обеда. Хорошо еще, что тут интернета нет. Все эти вирусы, вредные рекламные программки, старающиеся проникнуть поглубже в систему не небытие. Хотя раньше часто было забавно повозиться, отлавливая эту вредоносную нечисть, поражаясь богатой фантазии и изощренности программистов, пишущих подобные софты. Включив бесенятом, но погоди, я уступил им свое кресло и обратился к Михалычу, любовно расставляющему посуду во вчерашнем новом комоде. «Деда, а ты с Колымдаем и Машей не связывался?» «И шо нет, внучек?» «Так ты и свяжись, а то руки у меня заняты». «Ого! Только что-то мне Маше не хочется звонить. Опять нарвемся на любовные, игрище». Дед хихикнул, а я вызвал Колымдая. «Не отвлекаю ротмистр. «Никак нет, господин генерал. Тихо у нас пока. Уже неплохо. Есть новости?» «Немного. Участковые с Егой сходили на склад, с которого материю вели. Вынюхивали, как и что». Бабка потом уже в отделении доложила участковому, что почувствовала присутствие магии какой-то непонятной для нее. «Про черное колдовство говорила. Так понятно. Мы этого и ожидали. Еще что-нибудь?» «А как же, Федор Васильевич, тут без приключений никак». В ночь на отделение милицейской напали. Да ты что? И кто же? Как? А вот тут самое интересное, Федор Васильевич. Напали двое, как потом оказалось, охранники посла немецкого. Нашего посла, который сейчас с Машей любовь крутит. Так точно. Ничего не понимаю. А мы считали, что посол в этой авантюре не замешан. А он, похоже, и не замешан. Участковый шум поднял, к царю бегал. А потом вместе с послом немецкую слободу и поехал. Посол ему этих охранников и выдал безоговорочно. Уже в порубе сидят в милиции. Колымдай хмыкнул. А мадемуазель Марселина с послом не расстается. И к царю с ним ездила, и в отделении, Правда, в карете оставалась, пока посол своими делами занимался. А про пастора ничего не слышно. Пока не высовывался. Хорошо, Колымдай, спасибо. Продолжай присматривать там за всем. А мы, кстати, скоро опять к вам в Лукошкино на нагрянем. Шашлык кушать будем, да? умыспеть?» Я засмеялся. «Ладно, ладно, давай, ротмистр, до связи». Я повернулся к Михалычу, а тот, забыв про свой комод, уже стоял возле моего стола и через спинку кресла, на котором с восторгом скакали бесенята, наблюдал за вечными антагонистами, волком и зайцем, метавшимися на экране. «Михалыч». «Ась!» — дед развернулся ко мне и протянул смущенно. "И все как в жизни-то». Один с голоду пухнет, носится, пропитание себе найти, а другой жиреет на морковке, да еще и издевает. -си. Выдав такую оригинальную трактовку известного мультика, дед спросил. — Ну, что там, рот, мистер наш? Есть новости. — А прав ты был, Михалыч, насчет колдовства. Баба на складе экспертизу проводила и тоже про колдовство сказала, про непонятное, черное. — Вот! — дед поднял указательный палец. — Маша там как? — С послом не разлучается, отмахнулся я. — Там еще странности есть. Я рассказал деду об охранниках посольских. «Не пойму что ты, внучек, протянул дед. Получается, что и посол в этом деле замешан?» «Вряд ли. Он же сам эту парочку и вошел, сдал в пару. Ну, или хитрит посол, от себя угрозу отводит, людьми своими заради этого жертвует, или за его спиной кто-то дела делает. Думаю, второе. Ты же вчера про пастора что говорил? Посол весь на виду, да еще и с Машей. Она бы что-нибудь заметила подозрительное». — Машка-то, — хмыкнул дед, — да она в аморах своих увязла так, что ей не до чего-то перча. — Ну ведь прав ты, внучек, Послуй сейчас не до заговоров с нашей вампиршей-то. — Значит, пастор. — Вести ему, он, внучек, погни заморская. Дверь резко постучали, и раздался хриплый голос. — Открывай, канцелярия. — Чего тебе, пернаты? — недовольно спросил Михалыча ворона, открывая дверь. Не знаю почему, а дед терпеть его не мог. — Кощей зовет срочно. — Ладно-те. «Будем скоро». «А ты лети, птица от Седова», — проворчал дед, а я украдкой сунул ворону кусок колбасы, оставшийся с завтрака. Ворон покосился на Михалыча, благодарно кивнул мне и, деликатно ухватив кусок колбасы, порхнул в коридор. Я старался поддерживать хорошие отношения со всеми во дворце. Мало ли что, ну, кроме Гюнтера, дворецкого. Когда мы с дедом явились на зов, Гюнтер торчал у кабинета Кощея. все с той же высокомерной физиономией. «Уймись, чехоточный! отмахнулся от него дед, когда Гюнтер разинул рот, собираясь проорать, что, мол, явились бездельники, наконец-то, к царю-батюшне. Кощей в кабинете был не один. Толстый мужчина, солидный, в стильной европейской одежде, кивнул деду «Здорово, Михалыч!» и с любопытством уставился на меня. «Знакомьтесь», — представил нас Кощей, «мой статс-секретарь, генерал-поручик, господин Захаров, а это мой давний коллега-сеньор Генната Ритуза». «Нет-нет», — приятным басом запротестовал Толстяк, протягивая мне руку. «Сеньор Ритуза, вы слишком, и стал известен во всех уголках старушки Европы. Зовите меня э, мистер Бриф энд Транк. «Да хоть Санта-Клаус», — отмахнулся Кощей, — «давай, показывай». Ритуза Транк поднялся с пола и положил на стол футляр. Ну, точь-в-точь, точь, как у киллеров, которых, которые в фильмах таскают в таких снайперскую винтовку. Транк щелкнул замочками. Я подошел поближе, а Кощей, наоборот, отступил на шаг назад. В футляре оказался костыль. Только не привычный мне современный, а настоящий, пиратский, с каким скакал небезызвестный Сильвер по острову Скелета. Две деревяшки, соединенные вместе, одна длинная, а другая подмышку, короче и толще. Вот, торжественно, как в цирке, шпрехшталмейстер, объявляет следующий номер, представил нам свое сокровище мистер Транк, костыль святого инсинуария. Ну, протянул я непечатленный видом пошарпанной палки с набалдашником. Лупить таким по башке, может быть, и будет удобно. Ну что вы, господин э, Захаров, это как вы говорите, палкой, святой инсинуарий, еще в V веке лично уложил трех демонов э, ада и, заметьте, совсем не слабых демонов. И как она работает, с ее доподлинно неизвестно. Однако есть предположение, что, ощутив демона рядом с собой, этот э, костыль сам активизируется и начинает действовать. Туманно как-то. — Истинно так, господин Захаров. Тысячи лет назад никто э -э, не сомневался в чудотворной силе этого предмета, но за эти годы сохранились лишь несколько документов, э -э, подтверждающих факты применения святым инсинуарием, этого оружия против демонов, но, увы, ни одного руководства. — Можно? — я потянулся с гостелем. Э — Э-э-э. Кощей резко шарахнулся в сторону, укрывшись за спиной Транка. «Что такое?» Я замер в удивлении. «Ты поосторожней с дубинкой этой. Может, она самонаводящаяся?» «Как шарахнет меня, драгоценного. Я, знаешь ли, тоже не на стороне добра и света». «Понял, Ваше Величество». Я взял костыль и покрутил его в руках, разглядывая, а потом передал Михалычу. «Палка и палка. Старая, потертая, тяжелая. Ни курка, ни кнопки, никакого спускового устройства». Дед, осмотрев костыль, кивнул и передал его мне. «Не знаю, Ваше Величество, — в сомнении протянул я, укладывая костыль в футляр, — не буду сомневаться в подлинности и чудодейственности этой вещицы. Только как ей пользоваться? Выйдешь с такой наперевес демону навстречу, сожрет тебя демон, закусив костыликом и всех чудес». Не сомневайтесь, дорогой господин Захаров, вскричал мистер Транк, доставая из внутреннего кармана сертука какие-то пожелтевшие листы, свернутые в трубочку. Вот те самые документальные свидетельства, подаренные э -э, мне главным хранителем библиотеки Ватикана. Да я не сомневаюсь, мистер Транк. Ну что вы? Я просто не понимаю, как пользоваться этим костылем. Транк развел руками. Ничем помочь не могу, господин Захаров. Думаю, э, в нужное время эта чудодейственная вещь сработает сама. Вот как описывает хронист... Он развернул листы, быстро нашел место и зачитал, и вскинул свой костык смиренный инсинуарий, и направил он его на демона мерзкого, богопротивного, и вославил Господа нашего, и наложил крестные знамения на орудие свое, и вырвало с копье, огненное во славу Господа нашего, и причистой Девы Марии, и поразило то копье святым пламенем, Ища ада и, возопив жалостливо, но страшно, исчезло то порождение тьмы с земли. ли нашей грешной. А ничего там нет, типа нажать на сучок два раза или сдвинуть на балдашник в сторону? Увы, господин Захаров. Ладно, Кощей закончил вытирать губы от плевков, которыми он сопровождал чтение исторической хроники. Другого у нас все равно нет, будем использовать это. Собирайся, Федор Васильевич, завтра Горыныч тебе вызову. Полетишь с костылем на демона. Эээ, Ваше Величество, я мне демона убивать? Ну, убивать это у тебя селенок не хватит, а вот костылем ему настучать так, чтобы он прямиком в ад свой рухнул. Да, именно тебе. А кому еще? Из людей у нас только ты, да Михалыч, остальные нечисти. Им не то, что костыль в руки взять, а и находиться-то рядом с ним очень неприятно. Ну, по себе знаю. Вот так. Иди, Феденька, воевать демона. Вот тебе палочка, и хоть по башке его дубась, Хоть под хвост запихивай, а изгони проклятого земли нашей русской. Спасибо за доверие. Вечером забежал Аристофан. Украдкой вручил еще один мешочек золота. За рисунок на рубашку, конечно же. Дизель вертелся перед зеркалом, а Михалыч, сидя на диване, чесал за ушками тишки до гришки, тихонько приговаривая. А мы быстро состаться секретарем туда и обратно. Вы уже не проказничаете тут. Аристофана слушайтесь. Ежели кто обидит, вздумает сразу к бесам, бегите. Или вон к дизелю нашему. Бесы в казарме своей вас и накормят, и напоят. Только и с ними вниз в подвал не ходите. Лучше на кухню к Иван Палычу сбегайте. А у него всегда сладенькое есть. «Ну что ты, деда, как навек с ним прощаешься? Мы же быстро смотаемся и вернемся с победой!» Я вздохнул и добавил. «Надеюсь». Михалыч вздохнул. «Дизель, не в службу, а в дружбу. Ты уж присмотри тут за моими аглоедами». Дизель вздохнул, кивнул, а потом жестами показал, что если кто полезет обижать Бесинет, то у того сначала ручки оторвутся, потом ножки, потом попе больно будет». А уж голову обидчика он сам очистит от мяса, высушит, отполирует и подарит деду в качестве плевательницы. Дизель может быть очень выразительным, когда захочет. Так, вздыхая, мы и завалились в баиньки. А снился мне Лукошкина, будто иду я по улице, а тут вечер не вечер, еще не темно, но солнышко уже скрылось, и весь город окрашен в такие мягкие, желтоватые цвета. Иду я по городскому парку, А со стадиона, который тут совсем рядом через дорогу, слышны крики болельщиков, свист, шум. Лепота, все отдыхают, своими делами занимаются, а вокруг такая благолепная лень, что самому себе завидовать начинаю. А на лавочке рядом с дорожкой смотрю, сидят участковый с горохом и машет мне бутылками пива, мол, давай, Федь, подсаживайся. Как раз бабка с Машей за рыбкой сушеной к пиву побежали. Я подошел, угостил их сигаретами. Они мне бутылку пива выдали. И сидим, болтаем так душевно. А тут кусты раздвигаются, и из них вылезает Кощей. А позади него Гюнтер с Кнутом Гамсоновичем. И все с красными повязками на руках. Кощей нам так строго распеваете, граждане. И как засвистит свисток. Ш -ш -ш -ш. Ну да... Не Кощей-то был со свистком, а мой дизель с моим же генератором. Трудовой распорядок, тут его. Легкий завтрак мне тоже не светил сегодня. Дальняя дорога, вы же понимаете, надо покушать хорошенько. Когда еще, бедному Феде, перекусить удастся? В итоге из-за стола я выползал, а не вставал. Да еще пару часов на диване отлеживался, переваривал. Нелегко приходится на службе Кощеевой, вот что я вам скажу. Хорошо еще кощей не надо было с раннего утра бежать, так что поплелся я к начальству часиком к десяти. Царь-батюшка изволили кушать, но меня милостиво приняли. Котлетка не из самых больших. Пюре, пару ложек, да блюдчик салат. Михалыч на него нет. Приятного аппетита, ваше величество. Садись, кощей махнул вилкой. Горыныч полдень за вами прилетит. Есть хочешь. Меня аж передернуло. «Спасибо, сыт, Ваше Величество. А вы сами-то в костыле-то верите?» «Тут, Федор, так получается». Кощей сдвинул корону на ухо и почесал череп. «Нам-то особо и выбирать-то нечего. А все же у католиков всякие раритеты священные часто большой силой обладают. Думаю, подходящую штучку мне доставили». «Хорошо бы. Не робей, советник. Все у нас получится». Вашими устами. Домозельское пить, перебил меня кощей от из высокого фужера. Ладно, что тебе там понадобится? Ну, сам костыль, само собой. А так? Генжат-мешок на всякий случай. Больше ничего вроде бы. Так ты ж вчера получил, удивился наш щедрейший царь-батюшка. Или пропил уже. Так я зарплату получал, ваше величество. А на накладные расходы мне никто еще не отсчитывал. — Ладно, ладно, — проворчал Кощей, порылся в ящике стола и бросил мне увесистый кошель. Отчет потом бухгалтерию сдашь. — Все непременно, Ваше Величество. А тут еще небольшой вопрос имеется. Но... — Да я про Колымдая, ротмистра нашу верного. Парень там вкалывает, старается. Почитаю, в одиночку такую операцию провернул. Наградить боева? — А, верно. Офицер он грамотный, пользы от него много, да и бандитов своих он вышкалил как надо. Дадим ему медаль и следующее звание. — И охотничий домок под лукошки на кощей, и медали ему за глаза будет. — Ну, Ваше Величество, ну нельзя же так. Он горох, говорят участковому своему, за раскрытие дела звание повысил. То горох, — Да кто Гороха, а то вы. — Да. Кащей забарабанил пальцами по столу. «А скажи мне, статс-секретарь, Кламдай мой, как тебе показался?» «Грамотный офицер, Ваше Величество, пользы от него много». «Мда? И бандит у своих, знаете, как вышкалил? Просто загляденье». «Я вот тут подумал, надо бы ему очередное звание присвоить». «Как думаешь?» «Добрыва, Ваше Величество, что ж тут сказать?» «Чего?» Но я в том смысле, что мудрый справедливы. А, ну это да. Вот и настрочи тогда указ о награждении, раз ты у меня секретарь. Сделаем, Ваше Величество. Только, Федор, не надо в конце приписывать целую, кощей, как в прошлый раз. Напиши просто. Ну и ужаснейший, великий, грозный. Ну и от себя добавь в том же духе пару строчек. Понял. Разрешите идти, Ваше Величество. Только костыль давайте я уж сразу прихвачу. Костыль прямо в футляре Михалыч запихал в свой безразмерный колдовской кошель, а вот от мешка неподъемного мне его кое-как удалось отговорить. «Дед, ну, ты сам прикинь, наступает важная финальная стадия операции. Нам мобильность нужна, а ты с этим баулом за спиной ковылять там будешь». Поворчав немного, попричитав, что нынешняя молодежь в жизни-то ничего не смыслит, и учи не учи ее. Ну и так далее. Михалыч все же расстался с мешком, чем меня очень обрадовал. Зато тут же в кошель начал пихать все подряд. Я еле отговорил брать с собой сковороду для оладиков, две подушки и ведро для утреннего умывания. В полдень мы стояли у ворот дворца, поджидая персональные летательные средства. Горыныч не опоздал. Появившись из-за леса, он плавно пошел на снижение. Лениво взмахивая огромными крыльями. Приземлившись рядом с нами, он хором вздохнул, огляделся сразу тремя головами, и правая голова пробурчала. Здорово, Михалыч!» Федор Салют поздоровался левый, а средняя опустила челюсть на землю, закрыл глаза и шумно вздохнула, выпустив клуб едкого дыма. Горыныч, ты чё, опять зуб, что ли? заволновался я. Не, пробасила правая. Ничего. «Полетели уже!» Средняя опять вонючая вздохнула. «Да что случилось-то?» «Ничего!» «А чё он?» — левая, но тут же притихла и добавила шепотом в сторону. «Дудак с дадовой. «Кто?» Правый снова огляделась и тихо пробурчала. «Кощей!» «Поругались, что ли?» Угу, поругались!» — согласилась правая. «С ним подругайся, ага!» — промямлила левая. «Живо хвост колечками на колбасу надубит!» Я сочувствующе покивал, а Михалыч, наоборот, прищурился и хидно спросил. «И чего это ты, милок, в этот раз затребовал?» «А я чё? Я ничего, завозмущался левый. «Гоняет нас целыми днями по всему миру. А мы, может быть, устала и кушать хочу». «Да ладно!» — просопила правая, но левая уже завелась. «Я ему говорю, давай, мол, условия труда менять. Это же эксплуатация в чистейшем виде. Десять верст падёта, один бадан. или четверть годовый. Вот скажи, Михалыч, разве мы много потасил? Правильный, Соколик, правильно. Ведь платации есть. Ты требуй медицинской страховки, оплаченного трехмесячного отпуска, создания профсоюза летательных гадов, ведро крови каждой голове за вредность. Левая голова радостно кивала, найдя сочувствующего личностью Ардесу, бесплатные завтраки во время полета, отпуск по беременности. «Издевайся, да?» — вернулся из розового к мечтанию левый. «Вот так, да? А я в тебя веден, Михалыч, а мы тебя другом считал». «Так ты думай, что царю батюшке говорить, дубин ты с Таиросовой «Ладно, проехали», — пробурчала правая. Ну да, Горыныч загнулся своими требованиями. Вот только лететь на голодном драконе мне как-то совершенно не светило. Не сожрет, конечно, но вдруг сил не хватит, да рухнет посреди лесов. — Чеши тогда пеходралом неделями до ближайшей деревушки. — Горыныч, — обратился я к нему, — кушать хочешь? — А то, — засопела левая, — совсем вчера с него ничего не кусал. Как вернулся с очередного задания, дали коры ты да и спать погнали. — Михалыч, давай сообразим змею покушать. — Перебьете. — Я на голодном звере не полечу. — Ты, Федор Васильевич... — раздался отворот голос Кащея. — Мне тут слуг не разлагай. Охамели все окончательно. Одному тариф по верстовой в воде, другому золотишко отсыпь на пьянке гулянки. Вот возьмусь я за вас, как с делами разгребусь маленько. — Да, ваше величество! — взмолился я. — Ну, чё вы? Я же не из-за ваших размолок с Горынычем дергаюсь. Я за технику безопасности переживаю. А ну, как не довезет змей из-за банальной нехватки сил. И будем мы скакать неделями по горам, по долам. Спасибо, хоть костыль есть. Будет на что опереться. Ладно. Дело прежде всего. Кощей щелкнул пальцами. Из ворот скелета потащили три освежеванные бараньи туши. Я хмыкнул про себя. Заранее ведь приготовил. Весь разговор прочитал. А нам тут спектакль устраивает. Кощей шагнул поближе. Жирей чешуйчатый. Только смотри мне. Понял ли? Да к батюшка, пробасила правая, разве мы без понятия Оступились разок. Так урок-то теперь поняли. Разок, передразнил Кощей. Ладно, заправляйтесь. И в путь.